Глава 59 Магда уставилась на него неуверенная, что правильно расслышала. «Что?» «Я решил, что первому волшебнику по статусу полагается иметь жену». Магда все отчетливее понимала характер его мыслей, которые отражались в черных глазах. «Да с какой стати ты решил?» Она заставила себя умолкнуть, переосмысливая мудрость чуть не сказанного оскорбления. «Что заставляет вас думать, что я буду подходящей женой для вас?» Его пристальный взгляд прошелся по ее фигуре. «О, я думаю, ты отлично подойдешь». Когда оценивающий взгляд Латейна вернулся к ее глазам, то он стал немного серьезней. Видишь ли, ты уже была женой первого волшебника, знаешь правила этикета и знакома с обязанностями. Ты прекрасно справлялась с домашними делами бараха, освобождая его от рутины, и будешь делать то же самое для меня. Домашними делами занимаются горничные, и они прикреплены к каждым апартаментам. Вам хватит и их помощи. «Есть еще, кое-что более важное. Ты нуждаешься в защите высокопоставленного человека». Магда прекрасно понимала, что он к чему-то клонит. «В защите?» Латейн пожал плечами. «Конечно, если ты станешь женой первого волшебника, то вопрос о твоей верности Срединным землям отпадет сам собой» а слухам о твоей беззаветной преданности Лорду Ралу придет конец. Твое имя больше не будут связывать с сомнительными делами, в которых был замешан Баррых. Это поможет отвести от тебя подозрения, которые возникли в результате твоих странных поступков за последнее время. Мои странные поступки? О чем вы? Люди видели, как ты крадешься, пряча лицо и пытаясь остаться незамеченной. Другими словами, ваши люди шпионили за мной. Так уж вышло, что, как бывшая жена первого волшебника, я всего лишь хочу избежать излишнего внимания. Факт остается фактом. Добродетельная женщина, которой нечего скрывать, не станет так поступать. Это заставляет людей интересоваться тобой и тем, чем ты занимаешься. Очень сомнительное поведение для твоего высокого положения». Латейн взглянул на ее короткие волосы. «Или я должен сказать «некогда высокого положения». «Если моя преданность Срединным землям и нашему делу так сомнительна, то почему вы, первый волшебник, Хотите взять меня в жены? Я могу назвать вас как угодно, но только не глупом Вы знаете, что я о вас думаю. Почему же вас так интересует защита моей добродетели?» Улыбка Латейна стала шире. «Думаешь, я забочусь о твоей добродетели? Я использую тебя, вот и все. Сохранение репутации и, возможно, твоей шкуры. Вот что я даю взамен». «Используете меня? И чем же я могу быть для вас полезной?» Он оглянулся на комнату, а потом снова посмотрел ей в глаза. «Почему бы тебе не показать мне спальню, Магда? Тогда я продемонстрирую тебе один из способов быть для меня полезной». Магда почувствовала прилив крови к лицу. Она старалась контролировать голос. Крик не поможет ей докопаться до сути происходящего. «Вы – могущественный человек и можете выбрать себе любую женщину. Некоторые пойдут с вами добровольно. Остальных вы легко можете себе позволить. Я не нужна вам для этого». «Возможно, ты права, но я бы предпочел именно тебя. Самый недоступный из всех цветков, самый желанный, не так ли?» «Вдова-бараха в качестве моей жены стало бы доказательством, что я самый достойный из всех мужчин в замке». «Не знала, что ваша уверенность в себе настолько шатка». Улыбка, наконец, сменилась угрюмым выражением. «Проблема не в уверенности в себе. Проблема в том, как люди воспринимают меня. Видишь ли...» став моей женой ты показала бы что доверяешь первому волшебнику это напомнит людям о барахе и поставит нас на один план я стану ему ровней и у меня будет та же женщина что была у него магда сжала зубы ты не ровня барху моя дорогая «Ты пересмотришь свое решение после нашей первой ночи в постели!» «Убирайся!» – прошипела Магда сквозь зубы и указала на открытую дверь. «Прочь!» Его игривость исчезла, на лице появилась злость. Латейн ткнул мясистым пальцем в плечо Магды. «Теперь послушай меня, Магда Сирус!» «Из-за тебя в замке возникло множество проблем, которые распространились дальше, в город. Я не знаю почему, но многие тебе верят. Ты устроила жуткий переполох своим кровавым представлениям во время заседания совета, когда во всеуслышании огласила свои дикие теории о сноходцах». Худшими, однако, являются подлые и неуважительные обвинения против меня. Кажется невероятным, но эти оскорбительные обвинения, выдвинутые никем, привлекли внимание многих людей. Обвинения нашли поддержку и создали раскол в замке. Я опозорен и дискредитирован в глазах многих. Из-за твоих обвинений люди менее склонны верить мне и идти со мной. Бушует война, и мы должны быть едины. Но ты распространяешь домыслы, разногласия и подозрения. Твои теории и фантазии поколебали веру в мудрость Совета и мой авторитет. Ты подорвала веру в меня». Ты, Магда Сирус, стала угрозой для порядка, а следовательно и для нашего дела. Если ты действительно заботишься о Срединных землях и их обитателях, то должна понять, что твой долг принести им мир. Ты стала причиной разногласий и раздора и теперь должна положить этому конец. Выйдя за меня, ты опровергнешь все абсурдные теории, блуждающие по замку, которые сама и породила. Сплетни и спекуляции закончатся. Став моей женой, ты успокоишь страхи и покончишь с подозрениями. Это покажет людям, что твое поведение было вызвано горем, сыгравшим шутку с твоим слабым женским умом. Если выйдешь за меня замуж, то прекратишь слухи о себе и особенно обо мне. Свадьба положит конец назаревающему инакомыслию и восстановит единство народа. Ты выйдешь за меня, чтобы восстановить непререкаемую веру в меня, подорванную твоими действиями. Ты сделаешь это ради блага всех Срединных земель. Я не буду. Это не обсуждается. Ради нашего народа ты это сделаешь. Латейн провел рукой по бычьей шее и заговорил спокойнее. Теперь я дам тебе возможность все обдумать. Второй раз выйти замуж – это большой шаг. Но он пойдет тебе на пользу и даст новую цель здесь, в замке. Надеюсь, ты не будешь усложнять свое положение еще больше. Уверяю, ты всё равно выйдешь за меня замуж и будешь служить мне. Как верная жена должна служить своему мужчине и своему лидеру, первому волшебнику. Он подался к ней, стиснув зубы. И стал тыкать толстым пальцем в ее плечо в такт своим словам. «Это твой жизненный путь. Не усложняй его!» Магда игнорировала пульсирующую боль в плече. «Я сказала, убирайся!» Латын сверкнул холодной снисходительной улыбкой. «Скоро ты выйдешь за меня замуж, и потому останешься в своих покоях!» или, я должен сказать, в наших покоях, окруженная роскошью, к которой привыкла, живя привилегированной жизнью жены первого волшебника. Страхи и сомнения насчет власти в Срединных Землях быстро забудутся, когда люди увидят, что ты на моей стороне. «Я попросила вас уйти». От ярости сердце Магды билось так сильно, что она не могла здравомыслить. Латейн поднял руку. «Конечно же, тебе будет разрешено отрастить волосы. Жена первого волшебника должна носить длинные волосы». «Я сказала...» «Какие-то проблемы?» Магда обернулась. В дверях стоял мерит